Часть 4. Фортуна Паритет Голиков очнулся в тот момент, когда приятель принимал ванну с бурлящей минеральной водой. На лице Комарова было написано «Неземное», что и понятно, «Блаженство». Девицы, доведя землянина до такого благостного состояния, ушли, но в помещении до сих пор витал тонкий аромат их духов. Игорь уселся на кровати и осторожно ощупал затылок. «Такое впечатление, что меня треснули по голове кувалдой», — пожаловался он Саша. «Боль полезно чуть приоткрыв глаза, лениво заявил Комаров. «Она не позволяет забыть о том, что ты еще жив». «Тебе проще». Голиков не имел ни сил, ни желания вступать в пикировку. «Аспирином не богат». «Чего нет, того нет», — Саша указал на стоящий рядом с постелью Игоря стакан. «Выпей местного зелья». Хозяин этого заведения, Турис, сказал, что оно поможет в два счета. Игорь выпил лекарство и обвел взглядом комнату. «Где мы?» «В малине?» — потягиваясь ответил Комаров и усмехнулся. «Во всех смыслах». «Ты облизываешься, как кот. Что здесь творилось, пока я спал?» В послышалось или с тобой действительно плескались девицы? «Эротические сны для твоего возраста — обычное явление», — отмахнулся Саша. «Но если в двух словах, происходит следующее. Мы теперь герои, и нам всё бесплатно». К сожалению, неприятности в первую очередь. По утверждению Турица, укрывшего нас от ополчившейся охранки и различных импортных агентов, Практически все представители власти Таны, шпионские сети империи, а также агентура родимых внешних островов, получили недвусмысленный приказ уничтожить инструкторов тайной диверсионной школы. «Не мы ли это?» – морщась от накатывающихся волн, не отпускающий его головной боли, спросил Игорь. «Мы», – подтвердил Комаров, – «я в их разработках прокажу как бешеный пёс, а ты как белый змей». «Индейца одним словом». Саша рассмеялся, но приятель его не поддержал. Настроение Голикова пока было далеко от боевого. Он медленно стянул с себя десантную тельняшку и потребовал. «Освобождай, водоем». «Воду сменить?» «Конечно». «Кто знает, какую чешую оставили после себя твои русалки». «Что ты?» Комаров довольно улыбнулся. «Хозяин гарантировал стопроцентное качество товара». «И не соврал». «Слышал бы тебя начальник политотдела!» Игорь угрюмо покачал головой и, подражая голову оставшегося на далекой земле политработника, пробасил. «Моральное разложение в последней стадии, комаров!» «Поведение несовместимое с высоким званием советского офицера!» «Сегодня ты пользуешься услугами уличных девиц, а завтра сам начнешь торговать военными секретами!» «Эх, тебя двинуло!» — Саша расхохотался. «А похоже!» — только начпо еще штаны постоянно подтягивал. «Девицы, кстати, отнюдь не уличные, вполне домашние и, я бы даже сказал, диванные!» «Ты гадкий и порочный субъект!» — погружаясь в быстро сменившуюся воду, пробормотал Голиков. «Мог бы и задержать хотя бы одну гостью до моего пробуждения!» «Что я слышу? Измена!» Комаров положил свои руки Игорю на плечи и погрузил его под воду с головой. «Я отомщу за тебя, Люсьен!» «Отпусти!» — смеясь потребовал Голиков, когда ему удалось вновь поднять голову над уровнем жидкости. «Я верен твоей сестре как командор, а вот она почему-то гуляет с кем попало, без всякого стеснения». «Вишенка от яблонки, сам понимаешь, недалеко падает», — одеваясь сказал Комаров. Мне следовало заранее предупредить тебя о том, что Люська крайне избалованный ребёнок, но, во-первых, ты бы всё равно не обратил на мои слова никакого внимания, а во-вторых, у тебя размер головы не меньше, сам соображаешь, когда требуется. В одном могу тебя заверить и выдать на это гарантийный талон. Ничего лишнего она себе не позволит. Выжмет из ухажёра все деньги, насмотрится до тошноты на достопримечательности, Перепробует все виды мороженого и вернется усталая, но счастливая. И по-прежнему непорочная. В определенной степени, конечно. Комаров снова заржала его приятель заткнул уши и полностью ушел под воду. Иногда незатейливый солдатский юмор Саши, как и прочих братьев по оружию, вставал Игорю поперек горла. Комарова было неведомо глубокое чувство и зачастую связанное с ним дикая ревность, видимо, потому что он никогда не встречал девушек, подобных Люсе. Когда Голиков вынырнул, обнаружилось, что Комарова в комнате уже нет, а его голос раздается откуда-то из-за двери. «Ты старлей учти, что так мучиться придется всю жизнь!» — крикнул Саша. В клетку ты эту птаху не посадишь. Её внешность — народное достояние, и она это понимает не хуже нас с тобой. И не только понимает, но и пользуется данным от природы преимуществами на всю катушку. В общем-то это разумно. Комаров снова появился в помещении, держа в руках две сбруи, укомплектованные пистолетами и короткими метательными ножами. «Это откуда?» — удивился Игорь. «Пока ты дрых, я сделал заказ местным спекулянтом Комаров вынул из кармашка один из клинков и без замаха бросил его в стену. «Баланс, как у костыля, но пойдет. Пистолеты тут только импульсные, о порохе никто даже не слышал». «Постой, так мы что же, будем воевать со всей Овестой?» – еще больше удивился Голиков. «Давай я тебе кое-что объясню», – Саша уселся на койку и бросил снаряжение рядом с собой. Как предполагал почтенный инспектор Лейтс, наше появление на этой планете внесло в жизнь аборигенов существенное разнообразие. Этот внешне благополучный мир прогнил насквозь, но до последнего момента, чтобы рухнуть на колени, ему не хватало одного большого пинка. Мы выступили в роли слонов и сотрясли эту посудную лавку до основания. Теперь подумай, на это ли рассчитывал правитель и его разведчики. Их план был менее масштабным и не предполагал полного изменения мироздания. Помнишь слова Гурка? Однако людям свойственно заблуждаться и, что самое печальное, цепляться за свои заблуждения, закрывая глаза на очевидные вещи. Леец еще на земле прекрасно видел, что Фортуна начинает выдавать полный бред, но все равно привез нас сюда и затеял подготовку к перевороту, который был заранее обречен на провал. А Весту уже сотни лет не знала никаких войн, кроме компьютерных. Жизнь здесь прекрасна и удивительна, поскольку построена на фундаменте из виртуальной реальности и управляют ею тоже машины. Они обеспечивают людей всеми мыслимыми благами, и потому у них нет потребности что-то менять. Более того, у них нет потребности о чем-либо задумываться. Яркий пример – правитель, который не просчитал все негативные последствия своего грандиозного эксперимента, потому что просто разучился это делать. А вариатор ничего подсказать ему не смог. Теперь представь, что государственные компьютеры закоротит, и все благополучие в одночасье исчезнет. С чем останутся инфантильные и следующие лишь в своих узких специальностях авистийцы? С нагромождениями однотипных серых коробок? Внешнее оформление, каждое из которых некогда считалось шедевром виртуальной архитектуры, с миллионами бесполезных одинаковых бытовых приборов, с обездвиженными островами машин кораблей, садами, увядшими без систем кондиционирования и полива, с парой архаичных швейных фабрик, которые выпускают только униформу, поскольку модники всегда одеваются исключительно путем наложения на свои голые задницы компьютерных химер. Подвижные, снабжённые функции обратной связи, голографические образы отделки, одежды, предметов, приборных панелей, систем управления, техникой и коммуникациями. Наконец, фантомы самих людей, способные в буквальном смысле нырять в моря информации. Всему этому придёт конец. Выживут ли тогда авистийцы? Однозначно нет. Вот поэтому опомнился и правитель, и его подручные, другие властители, к слову, тоже. «Но есть для того...» «То есть для того, чтобы вернуть жизнь в привычное русло, аборигенам следует нас уничтожить», — резюмировал Голиков. «Именно так. Потому что, возвращаясь на Землю, об... обойдется дороже». «А в денежных делах они весьма щепетильно», — согласился Саша. «Спорный вопрос, что дороже». Игорь недобро ухмыльнулся и покачал головой. «Убить нас не так-то просто». «Я пришёл к тому же выводу и купил эти штуковины, даже не торгуюсь», — сказал Комаров, указывая на оружие. «Но чтобы не попасть в ловушку заблуждений, как это случалось с гостеприимными хозяевами данной планеты, мы должны помнить о двух вещах. Всю авесту нам не перестрелять — это раз, а значит, надо каким-то образом пробраться на космический корабль. И второе, а по очередности выполнение первое, надо отыскать Люську». «Согласен», — Голиков кивнул и добавил. «И умудриться при этом выжить». «Шанс есть», — заявил Комаров. «Нас поддерживают местные фарватеры». «Кто?» «Компьютерные гении, которые всю жизнь... ...висят вне собственного тела, чтобы добиться хотя бы кратковременного перевеса над фортуной и украсть за эти мгновения как можно больше денег». «Трудная работенка». Кроме этих неудачников, нас обожают тоскующие по острым ощущениям домохозяйки, томные девицы, изнывающие от скуки, сотрудники мелких контор, бездельники всех сортов и прочие рядовые граждане В целом, называемые обывателями В драке пользы от них не будет, но путаться под ногами у полиции они вполне способны «Под прикрытием народных масс мы сможем попасть в любую точку киберпространства, однако, кроме местной полиции и спецслужб, некоторые, которые не станут стрелять в собственных граждан, есть еще агенты вражеских разведок». «Не все из них могут быть заинтересованы в нашей гибели», — возразил Голиков. «Верно», — согласился Саша. «Если Сагиб Лейтс до сих пор не отказался от своей затеи, Наше присутствие на Тане служит для его проекта своеобразной арт-подготовкой. Я подозреваю, что государственный компьютер монарха гораздо мощнее машины внешних островов, и в случае, если разразится война в киберпространстве, шансов на честную победу у правителя нет. «Постой, мы же собирались брать дворец императора», — прервал его Игорь. «Люська успела мне шепнуть, что правитель вступил с двором Симилара в сговор», — пояснил Комаров. Но и в этом случае острова остаются в накладе, ведь теперь империя единственная имеет исправную фортуну, и захватив Тану, наверняка не станет делиться лаврами с немощными союзниками. Что остается бедненьким, но горденьким островитянам. Показать империи кускину мать недоступным пониманию рядового авистийца способом. Например, устроив физический захват дворца и вообще реанимировав искусство ведения войны руками живых людей. Короче, лейца его бригада нас не тронут. А имперцы? С ними вопрос сложный. С одной стороны, им выгоден бардак на Тане, но с другой... Если мы перестараемся, они потеряют кучу денег. Ведь захваченное государство окажется полуразрушенным, и его придется восстанавливать так что имперские разведчики для нас пока не опасны но доверять им я бы не стал хуже всего дело обстоит с местными бюрократами подданным монарха наше присутствие невыгодно с любой точки зрения короче в целом получается своеобразный паритет интересов полтора очка за и полтора против может быть предложим монарху обмен что будем менять информацию о заговоре на полет к земле «Возможно, это его заинтересует, но как с ним встретиться?» «Через киберполе?» «Нас тут же засекут и накроют медным тазом», Комаров отрицательно покачал головой. «Тогда следует пробраться во дворец в натуральном виде», — предложил Голиков. «Вот это другое дело», — одобрил Саша. «Такого щелчка по носу местная контрразведка наверняка не ожидает. Только сначала найдем Люську».